Второстепенная деятельность Как и почему второстепенная деятельность оказывает такое сильное влияние на наш личностный рост? Ответ прост. В такой деятельности заключена глубочайшая мудрость. Она, по сути, активизирует поиск всех составных частей нашего сердца. Так мы на деле доказываем свое желание быть частью целого. Занимаясь этой деятельностью, человек заботится о своих будущих эмоциональных запросах. Такой подход позволяет сделать вложения в другие эмоциональные источники. Вполне разумно предположить, что то, что так вдохновляет нас сегодня, завтра может уже не давать такой эмоциональной отдачи. И чтобы в будущем не столкнуться с проблемой голода и необходимостью начинать что-то с нуля, имеет смысл уже сейчас начать делать вклады в новые предполагаемые области своего вдохновения. Перед человеком стоит дилемма. С одной стороны, сил вроде бы не хватает даже на исполнение текущих обязанностей, а с другой, внутреннее чутье подсказывает, что открытие нового направления прямо сейчас, при всей сложности, потребует все-таки меньше затрат, чем в будущем. Это чем-то напоминает ситуацию в бизнесе. Допустим, нам предлагают сравнительно недорого купить новое дело, стоимость которого уже завтра сильно возрастет, и это внушает оптимизм. Но в то же время мы осознаем, что для того, чтобы его приобрести, нам придется напрячься, действуя в рамках своих уже начатых проектов. Потребуется добиться еще большей эффективности в своих делах. И если после долгих размышлений мы все-таки решаемся на этот шаг, то обязательно выигрываем как в будущем, так и в настоящем. Почему? Да потому что здесь вновь срабатывает известный принцип. Чем меньше времени у нас остается... тем в конце концов его почему-то оказывается больше. Это удивительно, но данная закономерность прослеживается в жизни весьма явно. Держа себя постоянно в хорошей форме, мы задействуем все свои резервы. Мы не расслабляемся и в конце очередного дня видим, что успели сделать намного больше обычного. Помня о том, как срабатывает этот феномен увеличения времени, Мы без больших опасений можем принять на себя дополнительную ответственность и параллельно взяться за новое дело. Будущее покажет, что такое решение было полностью оправданным. То же происходит и на уровне второстепенной деятельности. Она защищает нас, подкладывая нам в будущем эмоциональную соломку. Благодаря ей мы можем всегда рассчитывать на то, что вдохновение и душевный подъем нас не покинут. Именно такая деятельность гарантирует нам постоянный эмоциональный взаимообмен и радость жизни. Я очень часто задаю себе вопрос. Чем я буду наполняться, когда мое зрение, мой слух и осязание потеряют свою былую остроту? Где и как я смогу находить необходимые мне эмоции? Этот вопрос очень сильно активизирует работу моего сердца и моего разума. И в результате своих внутренних поисков я нахожу для себя те области, в которые необходимо начинать вкладываться прямо сегодня. Обычно они делятся на две части. Первая из них связана с моими нереализованными желаниями, духовностью, искусством и музыкой. Это может дать моему сердцу необходимые тонкие чувства. Это вклад в «Я». Вторая часть связана со служением семье, друзьям и людям. Через их благодарность можно надеяться получить радость непосредственно в сердце, это вклад в «мы». Так я забочусь и о своем прошлом, и о своем настоящем, и, соответственно, о будущем. Прилагая усилия в этих направлениях, я уже сегодня чувствую, что они на какое-то время защитят меня от возможного эмоционального голода и засухи. Они уже «сейчас» начинают готовить мое сердце к будущим переменам. Наша нацеленность на верный курс На правильное будущее помогает нам сегодня без чрезмерных усилий добиваться желаемого. Из нашего сердца уходит ущербность и обиды. Мы становимся полезными для окружающего мира. И он начинает помогать нам в достижении наших личных целей. Поддержка приходит отовсюду. Вдруг появляются какие-то доброжелатели, заинтересованные в нашем росте, нисколько не меньше нас самих и готовые предложить нам свои разнообразные ресурсы. Именно это всегда поражало и вдохновляло меня больше всего. С такой недюжинной поддержкой было не страшно браться за самые сложные проекты. Проведение заботилось не только обо мне, но также и о моей семье, и о моих партнерах. Все они находились в комфортном эмоциональном поле. Я был полностью спокоен за них и все свое время мог отдавать начатым делам. Я спал спокойно, излишне не тревожась за своих близких людей. Видя мои усилия и настроения, обстоятельства как будто давали мне возможность пользоваться их временным кредитом. Сама жизнь всячески помогала мне быстрее стать полноценной личностью.